Где сейчас Лила, неизвестно, но единственное, в чем он абсолютно уверен, это то, что сын Сараторы не имеет к исчезновению сеньоры Карачи никакого отношения. Разумеется, он лгал. Благодаря случаю он довольно легко нашел и Нино, и Лилу. Однажды вечером хозяин послал его отметелить коммунистов. Он уже хорошенько наподдал паре тройки из них, когда увидел, как Лила и Нино торопливо уходят от места потасовки.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 Ей надо помочь вернуться домой. Она не уехала клянуче, а живет в какой-то дыре на флегрейских полях. Одна? Да. Ну как она там оказалась? Не знаю, я с ней не разговаривал. Почему? Потому что искал ее по приказу Микеля. Фашист! Да какой я фашист? Я просто делаю свою работу. Отлично, а мы здесь причем? Я не сказал Микеле, что нашел ее. И.